Глава вторая. К больнице подъехали, когда уже было темно. Я вошел в приемный покой и увидел спешащего мне навстречу Сашу. Похоже, его куда-то вызвали, и он ждал, когда подъедет машина. Почему все самые сложные случаи всегда случаются ночью? – спросил я Фельдшера, остановившегося рядом со мной. Это на самом деле философский вопрос, требующий глубокого осмысления и не меньше бутылки набрата, – ответил Саша, задумавшись. Мне надо что-то еще знать про пациента. Я посмотрел в сторону приемника. Он выпивает, ответил Саша. Часто и много, но вот сейчас трезвый. А ритмия может быть следствием того, что он как раз трезвый. Я невольно нахмурился. Может, Саша пожал плечами. А может быть, он как раз неделю назад хлебнул что-то подешевле и мало совместимое с жизнью. У него же неделю назад живот вроде бы болел. Меня он не признался в том, что пил. Может, вам признается? Возможно. Я снова посмотрел на него. А ты куда? Да бабоклава Звягинцева вызвала для своей еженедельной дозы клофелина. Он усмехнулся. Танька вам поможет, а там и я вернусь. Что за бабоклава? Я откровенно тянул время. Мне не хотелось идти к пациенту. Наверное, моя задница чувствовала, что с ним что-то не так, и настойчиво отговаривала вмешиваться. Только змея, зараза такая, продолжала светиться ярким светом, привлекая внимание. Да есть тут у нас бабка. Никаких таблеток не признает и каждую неделю вызывает, чтобы ее клафелином шарноли. Саша закатил глаза. А что ее мешает хотя бы клафелин пить в таблетках? Я помассировал затылок, башка болит, надо бы тоже давление измерить. Вера не позволяет. Заговорщески проговорил Фельдшер, наклоняясь ко мне. Вы бы шли уже к Баранову, Денис Викторович, сказал он нормальным тоном, выпрямляясь. А то змея никак не утихомирится. Хоть Славика не жалуется особо ни на что, но... И он указал на светящийся значок. «Я как-то отстранённо отметил, что у Сашки такого украшения не было. Как-то несправедливо даже. Средний медицинский персонал что, не люди, что ли? Не медики, в смысле? А то, как только вы приехали?» Проследив за моим взглядом, пояснил он. «Ну вот, а я уже заговорщицких планов напридумывал. Да, надо идти, но всё настроиться никак не могу». Еще раз помяв шею, решительно направился к пациенту по имени Славик, который вроде бы умирает, но при этом его почти ничего не беспокоит. Саша же быстро пошел к выходу, чтобы уколоть бабку клавилинщицу и вернуться сюда, где его помощь была нужнее. Славик спокойно сидел на кушетке, умирающим он не выглядел, о чем-то тихо переговаривался с медсестрой, позволяя себе даже пару шуточек в ее сторону отпустить. Датиана уже поставила ему катетер и теперь в вену медленно копал физраствор. Капалон просто так, без особой необходимости, чтобы Вена была доступна. Когда я вошел, миссисстра молча протянула мне ленту ЭКГ. Ритмия, фибрилляция предсердий. Но это вроде бы не слишком страшно. Почему не прекращает гореть зеленым пламенем змея? Может, где-то в другом месте, неподалеку от меня находится умирающий и ждет помощи? Не долбиться же мне в каждый дом, чтобы удостовериться в этом. Будем исходить из того, что имею в приемном покое. а именно барана вовосорока трех лет отрадо с фебрилляцией предсердий да молодой но проблемы с сердцем и в еще раннем возрасте бывают анализы я вопросительно посмотрел на Таню она также молча протянула мне бланки пожав плечами я смотрел на показатели абсолютно нормальные никаких изменений по всем признакам этому славику нужно купировать аритмию при условии что она у него впервые и отправлять домой но почему светится змея «И где черти носят дядюшку, когда он мне так нужен?» «Что беспокоит?» Я подошёл к Славику и сел на стул, стоящий возле кушетки. «Да ничего меня не беспокоит. Я Сашке уже говорил. Сердце колотилось, как ненормальное, поэтому скорую и вызвал. А сейчас всё нормально. Да я Сашке говорил. Вообще не понимаю, зачем он меня сюда притащил», — хриплым голосом ответил Славик. «Сколько времени уже колотится?» Я осматривал мужчину, пытаясь понять, что же с ним не так». У меня всего сорок восемь часов от начала приступа, чтобы попытаться восстановить емуритом. Если выйти за эти рамки, то только снизить частоту сердечных сокращений получится, чтобы осложнений не вызвать. Ну и на закуску самое сложное: вносить, что нужно пить таблетки каждый день, не пропуская, и отправить домой. Да часа три, как говорю же скорую вызвал. Проговорил, Славика перевел взгляд на Татьяну, которая все это время прожигала его прокурорским взглядом. Хорошо. «Раньше сердце вот так колотилось?» Задал я очередной вопрос. «Да хрен его знает, может, и колотилось?» Он наморщил лоб. «Не, не помню». «Что пил в последний раз?» Я вытащил фонендоскоп и теперь крутил его в руках. Таня подцепила к нему кардиомонитор, чтобы постоянное КГ не снимать. Всё равно стоит без дела, и я заметил, что его мерный писк начал действовать на меня успокаивающе. «Водку?» Практически сразу ответил Славик после того, как я его послушал. В легких чисто, шумов в сердце нет, а то что ритм неправильный, так это и так было понятно. Застоянных явлений нет и это хорошо. Врешь. К нам подошла Татьяна, сложив руки на пышной груди. У тебя на водку денег с роду не хватало, постоянно ко мне занимать бегаешь на отборную сивуху, которую Зинка на какой-то траве настаивает, и я не поручаю, что трава эта не прямиком с мертвой пустоши в ее зелье попадает. Для бешеной собаки сто километров не крюк. Вот Зинка постоянно и носится к границе. Так что отвечает доктору, что пила, когда бросил. Ох, и злющая эта баба Танька! Славик покосился на нее, но говорил осторожно, выглядывая из-за моего плеча. Он что думает, я его защищать от карающей длани Татьяны буду, если он до чего-нибудь договорится?、А、может, поэтому змея светится, чувствует, что за длинный язык кого-то скоро будут жизнь лишать? Вот поэтому с тобой даже Димка не смог ужиться. На спину ложись! Быстро прервал я этого самоубийцу. Зачем? Он недоуменно посмотрел на меня. Я тебе живот потрогаю. Он же вроде бы болел у тебя. Это да, болел так зараза, что моча брызгала в разные стороны. Признался славяк заваливаясь на кушетку. Я потрогал абсолютно спокойный мягкий живот. Единственная печенька по размерам ниже пупка, но это нормально для его стажа. Странно, что аналья за при этом такие спокойные. Но сейчас не болит. Говорю же, сейчас у меня ничего не ба. Он не договорил, замер, уставившись в одну точку и захрипел. Что за? Я вскочил и тут же монитор взвел донным голосом. Фибрилляция желудочков, зарал я. Сатурация падает, отсутствие дыхания. Дефибриллятор живо. Мешок Амбу. Мне в руки легли электроды. Разряд. Нужно было дышать за Славика, но я никак не мог перестать кочевать. В руки снова сунули электроды. В вену пациента начали поступать нужные препараты. Мне даже не нужно было говорить, что вводить. Опытная медсестра и так все знала. Вбежал Саша. Он быстро понял, что происходит, и схватил мешок. Я же швартнул электроды Татьяне. Интубировать надо, прошипел Саша, сжимая и разжимая мешок. Знаю, процедил я. Таня, качай. Медсестра поменялась со мной местами и положила руки на грудь Славика. Аккуратнее, ребра не сломай, сказал я Мельком, посмотрев, как она нажимает на грудину. Хруст. Звук раздался в тот момент, когда я закончил говорить. Так, одно сломано. Ну и хрен с ним. Я схватил набор для интубации и взвел клинок ларингоскопа. Вой монитора изменил тональность, побежала длинная прямая линия. Черт! Я подскочил к пациенту и положил руки ему на лоб, запрокидывая голову. Время. Саша опустил руки. Денис Викторович. Он тронул меня и чуть не получил ларингоскопом в лоб. Что тебе? Рявкнул я, разворачиваясь. Время, посмотрите на свой значок. Я перевел взгляд на змею. Она уже не сверкала зеленым светом. В последний раз мигнул ярко-красный сигнал и потух. Он умер. Я помотал головой и снова запрокинул голову Славика. Не нужно, умер он, его уже не вернешь. Нет, мы. Монитор продолжал выдавать прямую линию. Таня подошла к нему и выключила, чтобы он не раздражал нас своим воем. Но как же, как же так? Я опустил руки и посмотрел на часы. Ничего себе! Прошло уже двадцать минут от отпущенных идеальных шести на реанимацию. Почему он умер? Что произошло? Не знаю, вздохнул Саша, забирая у меня из рук неиспользованный набор для интубации. Александр Савельевич скажет. Но пациенты иногда умирают. Мы не боги и не можем спасти всех. Саш, и Девовку вызови и Белову сообщи, а я тут порядок на виду, мрачно сказала Татьяна. У него родственники есть? спросил я. Кому-то сообщить можно? Нет, Дания покачала головой. Сосед он мой, всю жизнь бабылем прожил. Как родители померли, так и вовсе один остался. Даже собаки с кошкой не завел. Хоронить за счет поселка будем. На мгновение, остановившись возле кушетки, она посмотрела на Славика. Но、ну、что же ты так неаккуратно-то? Она покачала головой и принялась снимать с него электроды и убирать внутривенный катетер. Я же то постоял и смотрел в одну точку, не понимая, что же мне теперь делать. Денис Викторович, карту для Белова заполните. В приемник снова зашел Саша. Во сколько диагностировали смерть? Во сколько прекратили реанимационные мероприятия? Предварительный диагноз. Я не знаю диагноза. Встрепенувшись, поднял на него уже более осмысленный взгляд. Я даже предположить не могу, что с ним произошло. Тело? Да, возможно. Я нахмурился. Массированная тела, в принципе, могла привести к одновременной остановке кровообращения и дыхания. Цвет кожных покровов не изменился, а это характерный признак, так что не похоже. Скорее всего, один из тромбов улетел прямиком на дно четвертого желудочка. Фибрилляция же была, а во время остановки АКГ не снимали, поэтому монитор мог и не показать. «Да, так похоже и было», — пробормотал я, садясь за стол. Татьяна ненадолго отвлеклась от подготовки славика к транспортировке и протянула мне официальный бланк, который нужно было заполнить для патологоанатома. Можно дать вам совет, Денис Викторович? Саша сел на соседний стул, глядя, как я быстро заполняю карту. Говори, ответил я, пытаясь в свой предварительный диагноз втиснуть совершенно нормальные анализы. Съездите на вскрытие. Голов хороший мужик, он вас морожить не будет, все расскажет и покажет. «Вы же должны знать, что с Бобровым случилось, чтобы в следующий раз хотя бы попытаться спасти, если, конечно, это вообще возможно». «А это можно сделать?» — спросил я, нахмурившись. «Да», — Саша пожал плечами. «Во всех инструкциях рекомендуют лечащему врачу присутствовать при вскрытии, чтобы избежать недопонимания. А Белов еще никого не выгонял. Говорю же, хороший мужик». «Я, пожалуй, так и сделаю». Поставив точку в сопроводительных документах, развернулся вместе со стулом, И бездумно смотрел, как Татьяна ловко и явно не в первый раз подвязывает челюсть покойному и связывает руки на груди. Ну да, скоро же гипертонус мышц начнётся. «Мы вот прямо так поедем ночью?» «Но не оставлять же его здесь», — вздохнул Саша. «Пока доедете, пока всё оформите, уже и утро наступит». «Я тогда домой позвоню, чтобы Егорыч с Настей меня не ждали». Встав со стула, направился в диспетчерскую. И мне в этот момент было совершенно наплевать, как именно звучат мои слова. Я очень плохо соображал, что происходит, а в голове упорным дятлом стучала всего одна мысль, что я сделал не так. Почему он так внезапно умер? Мы выехали почти через час. Я все время заглядывал через окошечко в салон, ожидая какой-нибудь гадости в виде поднятия трупа. Не знаю почему, но мне где-то в глубине души этого хотелось, хотелось уничтожить нежить и уже не думать о том, что же я сделал не так. Но труп не поднялся, и мы благополучно доехали до центрального морга в Твери. Заполнение всех необходимых документов отняло у меня еще час, как и предсказывал Саша. За это время подошел патологоанатом и начал вскрытие. Я же после всех бюрократических заморочек сидел в коридоре и ждал, когда мне позволят войти. Почему-то просто вывалиться в проекторскую я не мог себя заставить. Закрыв глаза, втянул стойкий запах смерти, а ведь раньше мне было все равно. Почему сейчас находиться здесь доставляет мне определенный дискомфорт? Что-то во мне изменилось, но сейчас не время думать об этом. Нужно сосредоточиться на более неотложных делах. Денис, я встремннулся и увидел, что в коридор выглянул высокий темноволосый мужчина лет сорока сорока пяти на вид. У него были посеребренные седеные виски, но тело крепкое, а мускулистые обнаженные предплечья указывали на то, что мужчина в прекрасной физической форме. Зайди. Белов исчез в прозекторской, а я вскочил со скамьи, на которой сидел и побежал за ним. На столе лежало вскрытое тело. На огромных весах лежал извлечённый мозг, а на полу валялся шланг, из которого тонкой струйкой к сливному отверстию текла вода. «Что-то удалось выяснить?» — спросил я, надевая маску и натягивая на руки перчатки. «Полярганная недостаточность», — ответил Белов и поманил меня пальцем. «А первичным был некроз поджелудочной железы». Смотря от неё, практически ничего не осталось. И он показал мне пальцем чёрное нечто, напоминающее поджелудочную лишь формой, и то отдалённое. Он был уже мёртв, когда его привёз ваш фельдшер. Правда, сам этого не знал и почему-то ещё дышал, а сердце билось. Отсюда и нормализация анализов и всего остального. От огромных значений они пришли в норму. Я называю эту стадию, когда уже не болит». Ты не смог бы ничего сделать, даже если бы тебе хватило времени понять и поставить диагноз. Не в этот раз. Нет, не сходится. Я покачал головой, глядя на полностью разрушенную поджелудочную. Он не мог бы терпеть подобную боль, она же даже наркотиками плохо купируется. Я поднял взгляд на патологоанатома. Подозреваю, глаза у меня сейчас красные от недосыпок, как у кролика». Да и его живот я хорошо посмотрел, но никаких перитониальных симптомов не было, и не реагировал он никак. Значит, он нашел, чем обезболить. Задумчиво проговорил Белов. И Денис, выясни, что он пил. Если в состав той борды, которую он посадил себе под желудочную, входило нечто, способное заглушить поистине адскую боль, то этой находкой ты сможешь облегчить состояние очень многих людей, вынужденных ежедневно испытывать мучительную боль. «Вскользь было упомянуто, что он мог выпить ядрёную настойку трав с границы с мёртвой пустоши». Я прикрол глаза. «Всё-таки мне придётся ехать в Петровку. Хочу я или нет?» Белов прав. «Такой шанс найти новое обезболивающее нельзя упускать. При условии, конечно, что это не оно превратило Славика в труп». «Ну вот, видишь, тебе есть от чего оттолкнуться». Белов похлопал меня по плечу. «Денис, посмотри на меня!» Я поднял глаза и встретился со взглядом пронзительных голубых глаз. Первый запоминается навсегда, на всю жизнь. У тебя будут еще уходить пациенты, это неизбежно, и ты в конце концов перестанешь их запоминать. Может быть, будешь помнить диагнозы, но лица перестанут задерживаться в памяти. Все, кроме вот этого. И он указал пальцем на Славика. Его ты никогда не забудешь. Пройдут годы, а ты будешь иногда просыпаться посреди ночи и спрашивать себя. «А вдруг я мог его спасти?» «Да, звучит утешающим», — пробормотал я. «Такова жизнь. Я вот знаю гораздо больше всех твоих учителей и клиницистов. Я понимаю в патологических процессах всё и знаю, как и откуда начинался любой процесс, приведший к смерти. И даже знаю, как правильно лечить все эти процессы. Вот только для моих пациентов это уже бесполезно». Белов невесело усмехнулся. «Никогда не понимал тех, кто идёт сюда». Я обвёл руку и прозекторскую, и поёжился. «Кому-то надо и этим заниматься». Белов подошёл к весам, на которых лежал мозг. «Послушай совета более опытного коллеги. Поезжай домой. Забей на работу, накати стакан и завали подружку. А завтра всё уже успокоится». «Личный опыт?» Я направился к двери. «Никогда не думал, что мне может быть настолько хреново. Но подумаешь, кто-то умер. И мне действительно было бы плевать, не пытаясь я перед этим его спасти». «Можно и так сказать». Белов взял ручку и принялся записывать какие-то параметры, а я вышел из прозекторской. Пожалуй, надо воспользоваться его советом. Правда, с пунктом насчёт подружки может не получиться из-за присутствия в доме сестры и цесаревича, вот всё остальное. Но почему бы и нет? Завтра я поеду в эту проклятую Петровку. Там где-то мужик живёт, у которого рот болит. Вот заодно и узнаю, что же у него с артом. Нужен же мне какой-то повод, кроме поиска чуда травы, настолько приглашающий боль